Глава седьмая Когда мы вернулись в дом Неллы Арти, там было многолюдно. Ари Нуэн, которого я сегодня увидела впервые, выглядел как скала, широкоплечий, высоченный, с грубоватыми чертами лица. Он едва не царапал растрепанный макушкой потолок. Да и сыновья оказались ему подстать Такие же рослые, могучие, Все как один черноволосые, лохматые и бородатые. Хорошо хоть в штанах, иначе не знаю, как бы я им в глаза потом смотрела. Впрочем, даже так, босоногие, простоволосые и полураздетые, они смотрелись как горные великаны в тесной клетушке. Так что, когда мы зашли в дом, то оказалось, что внутри просто яблоку некуда упасть, а всё доступное пространство заняли эти здоровяки по сравнению с которыми Нелла Арти выглядела совсем крохотной. «Ну всё, всё!» — прикрикнула она, когда кто-то из мужчин сунул нос в печь на предмет, чем бы поживиться. «Живо мыться и переодеваться, а то на вас смотреть страшно». Оборотни, кожа которых и впрямь была перемазана, богиня знает в чём, смущенно потупились. «Да ладно, мам!» — пробасил один из них. «Мы ж только с караула, голодные». «Вот именно!» Отрезала Нелла, уперев кулачки в бока. «За стол я вас в таком виде не пущу. Так что марш мыться и приводить себя в порядок, пока я вас полотенцем туда не погнала». Ари Ноэн на это лишь гулко расхохотался, после чего с чувством чмокнул супругу в щечку и, подавая пример сыновьям, первым направился вглубь дома. При виде неловко замерших у двери нас, лихо подмигнул, следующие за ним сыновья — кивнули нам, как старым знакомым, а потом один за другим скрылись из виду, и вскоре до нас донёсся шум воды. «Проходите, не стойте на пороге», всё ещё ворчливо бросило Нелла, когда столовая опустела, а откуда-то из-под потолка на её плечо спикировал Кори. «С этими мальчишками вечная беда. Куда они пойдут, везде умудряются грязь найти. Уж сколько я их гоняю, считай, досидин уже дожили», а до сих пор ничего не поменялось. Мы, не сговариваясь, крякнули. мальчишки да самому младшему из ее сыновей я бы на вскидку дала лет сорок, не меньше, а старшему, наверное, все пятьдесят». И это при том, что в шевелюре ее мужа не имелось ни единого седого волоска, да и сама она выглядела не старше собственных детей, хотя, по идее, лет ей сейчас должно быть ого-го, как немало. «Неужто не врут слухи о том, что Мроны бессмертны?» «Да идите уже за стол», — устало отмахнулась она при виде нашего общего изумления. «Небось, тоже за сегодня намаялись. И это спасибо вам за мужа, за детей, за наш Норн, если бы не вы. А, Нарина не слушайте, он по жизни ужасный ворчун. Когда отойдет, первым вам до земли поклонится. Помяните мое слово». Мы неловко потупились а потом все же бочком-бочком прошли к столу и уселись в сторонке, продолжая недоверчиво рассматривать хлопочущую на кухне женщину. Сколько ей лет? Шестьдесят? Семьдесят? Больше. А ее мужу? Он ведь был уже взрослым, когда ее нашел. Значит, как минимум лет на двадцать старше. И все же внешне они выглядели почти ровесниками, причем преступно молодыми, для родителей четырех давным-давно перешагнувших порог взросления сыновей. «Кровь Химер дает немало преимуществ», словно прочитав наши мысли, сообщила Нелла Арти, ловко выставляя на стол горшки из печи. «Силу, ловкость, долголетие. Но вся эта благодать только здесь, вблизи барьера. Тогда как вдали от него мы становимся обычными смертными. Не знаю, что уж за магию в него вложили ведьмы», Но до тех пор, пока стоит барьер, живем и мы. «Значит, вы поэтому его бережете?» — тихонько спросила Ланка, во все глаза глядя на нелу Арти. Та нахмурилась. «Барьер для нас — источник силы, который позволяет сохранить наши способности. Здесь мы быстрее, ловчее. Только здесь мы можем беспрепятственно создавать свои порталы. Здесь же мы живем и сохраняем молодость гораздо дольше любого смертного. Однако...» Так было не всегда. То есть какое-то время вы от него не зависели? Раньше у нас не было большой необходимости спускаться в человеческие города. А теперь мы вынуждены это делать, даже зная, что нас это ослабляет. Раньше у наших мужчин не было причин заводить связи на стороне. А теперь без этого мы обречены на вымирание. Проклятие сделало нас другими, перевернуло нашу жизнь с ног на голову, и в том числе привязала к барьеру так, как не сумели привязать даже ведьмы. Поэтому теперь, если мы хотим жить, то должны его охранять. Так вот, почему они не могли найти общий язык с императором, присвистнул у меня в голове нор. А если разрушить барьер, то химеры в худшем случае вымрут, а в лучшем останутся бесподаренных ведьмами привилегий. Неудивительно, что они никого сюда не пускают и стремятся держать дистанцию с остальными расами. «Получается, тот, кто их проклял, не только нарушил связь между химерами и их хозяевами, но и вынудил жить именно здесь, в горах?» — проговорила я, рассеянно поглаживая спящую злюку. «Выходит, он их искусственно изолировал, превратил в изгоев, а если бы жрецы не сумели ослабить проклятие, то он их фактически уничтожил бы», «Если не физически, то уж морально точно». «Интересно, чем химеры ему так насолили?» Нарин говорил о какой-то ошибке, припомнила я, и о том, что каждый расплачивается за нее по-своему, даже вожаки. «Жестокое наказание», — согласился со мной призрак, «но, вероятно, заслуженное, раз даже вождь говорит о нем скорее с сожалением, нежели с ненавистью». «Нель, проснись!» Вдруг толкнула меня локтем в бок ланка. Я поспешно подняла взгляд. «А? Чего? Ты опять отключилась!» Прошептала подруга, указав на накрытый стол и на заходящих в столовую оборотней, возвращение которых я едва не пропустила. Нор узнал что-то срочное? «Да нет, все в порядке. Ну тогда не спи на ходу, это невежливо». Когда оборотни расселись, Нелла Арти представила нас друг другу, как положено. Правда, поначалу это выглядело несколько официально и поэтому натянуто. Но потом Ари Ноэн взял дело в свои руки и быстро снял напряжение удачной шуткой. Поэтому обед прошёл в довольно тёплой, я бы даже сказала, дружеской обстановке, которая ещё раз доказала, мроны только выглядят мрачными и нелюдимыми, тогда как на деле они довольно приятные собеседники, образованные и начитанные вдобавок очень живо интересующиеся новостями империи и обладающие прекрасным чувством юмора. Когда же обед подходил к концу, у меня по телу прошла волна необъяснимой дрожи. Но я только через пару мгновений поняла, что это не просто дрожь, а зов, точнее, зов вожака, который, кроме химер, никто не слышал. «Нам пора», — с сожалением сказал Ари Ноэн, поднимаясь из-за стола, вместе с двумя старшими сыновьями. «Мы с Даром и Ноем до ночи в караул. Один с Шином, нас потом сменят». «Кур?» — вопросительно курлыкнул, сидящий на спинке его стула Кори, и глянул в сторону хозяйки. «Нет», — качнул головой глава семьи. «Внизу может быть неспокойно, так что я заберу тебя с собой». Птица без возражений перелетела на плечо мужчины, а Нелла Арти тяжело вздохнула. Вот и закончилась передышка, но возле барьера всегда неспокойно, так что берегите себя и вернитесь домой хотя бы к ужину». Ари Ноэн, наклонившись с нежностью, поцеловал супругу, после чего бодро кивнул нам и, отступив на шаг, с легким хлопком исчез, даже не успев толком попрощаться. Следом за ним в воздухе растворились и двое из четырех его сыновей, хотя лично я за время обеда так и не сумела рассмотреть, как выглядят их химеры. То ли они были еще маленькими, то ли, в принципе, не захотели показываться чужакам. Я, если честно, уже была готова открыто об этом спросить, но Нелла Арти в приказном порядке отправила сыновей наверх отсыпаться. День у них выдался сложным, бой в подземельях тоже получился нешуточным, ну а поскольку им скоро снова придется идти в караул, то отдых был им жизненно необходим. Когда они ушли, Я огорченно вздохнула. Эх, казалось бы, мы всего второй день в Норне, а уже так много узнали. И еще больше не узнали, хотя вопросов осталось, хоть отбавляй. О том же мастере Мирте, о вожаках, о химерах, барьере и подземелье. Я, например, очень хотела бы выяснить, почему химеры такие маленькие. Злюка, кори, тот щенок на улице. Почему проклятие разделило оборотни так неравномерно? Физическая сила досталась одним, а удивительные возможности — другим. «Мы не знаем причин», — отозвалась Нелла Арти, когда я рискнула об этом спросить. «Но в одном ты права. Все способности, заложенные в нас ведьмами, достались нашим зверям, тогда как люди, напротив, стали нечувствительными к магии вообще. А когда Химера и ее хозяин объединяются, их способности как-то меняются?» Нелла кивнула и, встав из-за стола, занялась уборкой посуды. Они усиливаются. Химеры получают физическую силу, которые лишены в своем обычном состоянии, тогда как мы приобретаем те свойства, которые нам недоступны в человеческой форме. Только устойчивость к магии сохраняется неизменной, поэтому можно сказать, что когда химера объединяется с хозяином, она становится практически неуязвимой. Даже вдалеке от барьера Снова спросила я, оставив злюку спать на лавочке и тоже взявшись за уборку. «Да, в звериной форме наши мужчины могут путешествовать где угодно и сколь угодно долго. Барьер на них не влияет. Но люди верны Многие боятся неизведанного. Так что сама понимаешь, в подобном виде нам лучше на глаза никому не показываться. Тем более, что обычные оборотни химер на дух не переносят. Это ещё почему». Удивлённо обернулся Ник, едва не выронив из рук стопку глиняных мисок. Хорошо, что Ланка стояла рядом и вовремя их придержала, не дав разбиться о пол. Женщина в ответ только грустно улыбнулась. «Потому что мы не такие, как они. Потому что нас создали искусственно. Ну и потому что мы сильнее, выносливее и намного дольше живём. До открытых конфликтов, правда, дело доходит редко». «Но возле поселений простых оборотней нам лучше не появляться». Ланка, аккуратно сгрузив миски в мойку, пораженно покачала головой. «Надо же!» — она хотела сказать что-то еще, но в этот момент снаружи послышался шум, а спустя пару мгновений входная дверь распахнулась, и на пороге появилась растрепанная, взбудораженная и откровенно встревоженная внучка Амунарина. «Скорей!» — выдохнула она, — найдя меня взглядом, и от ее тона сердце аж резануло дурным предчувствием. «Неэль, там Адан, он...» «Что с ним?» — вздрогнула я, чуть не выпустив из рук тяжелое блюдо. Анна тихонько всхлипнула. «Кажется, он не дышит». По Норну мы мчались так, словно за нами несся Самсан вместе со своей мертвой свитой. Наверное, я настоящий рекорд по бегу на короткие дистанции поставила, потому умудрилась обогнать не только Ника, но и оставшуюся без утяжелителей Ланку, и даже Ану, что в любой другой ситуации показалось бы мне забавным. Однако сейчас мне было не до смеха. Весть о том, что с мастером Миртом, возможно, случилась беда, меня напугала. Поэтому до дома Амунарина я добежала первой. И первой же влетела внутрь, Благо, Анна чуть раньше крикнула, что мастер Мирт находится тут. Его самого я отыскала на втором этаже, в одной из комнат, по-видимому, отведенной для гостей. Сама по себе комната выглядела безликой, в ней не было ни шкафа, ни полок, ни личных вещей, поэтому я и решила, что в ней никто не живет. А единственным заметным предметом интерьера являлась самая обычная кровать — на которой лежал тот самый Мрон, судьба которого с самой первой встречи была мне небезразлична. Признаться, когда я ворвалась внутрь, то в самый первый миг моё сердце болезненно сжалось. Но тут я увидела его и, в некоторой растерянности, замерла. Мастер Мирт лежал на боку, заботливо укрытый до плеч, толстым шерстяным одеялом. Рядом не стоял ни тазик с окровавленной водой, ни перепачканные кровью повязки. Все выглядело более чем спокойным, да и сам Мирт, хоть был бледным и казался безмерно уставшим, казался вполне обычным. К тому же, когда я жила у бабушки, то много на своем веку повидало больных и умирающих, поэтому могла с уверенностью сказать, что люди, которые с трудом доживают свои последние часы и минуты, никогда не ложатся в постель, по-детски подложив под щеку ладошку. Амрон лежал именно так, лицом к двери, на боку и, подложив сразу обе ладони под правую щеку. Лежал совершенно неподвижно, словно очень крепко спал, и выглядел так, что моя тревога чуточку улеглась. «Ну, что там?» Чуть не снися меня с ног, с грохотом влетела в комнату Ланка. «Он живой?» — следом за ней спросил встревоженно озирающийся Ник, причем так громко, что от такого шума не только я, даже глухой бы проснулся и, подскочив на месте, злобно поинтересовался бы, какого саана кто-то врывается в его комнату без разрешения. Признаться, я ждала этого и сейчас. Однако, к нашему общему удивлению, мастер Мирт никак не отреагировал на вторжение. Он даже глаз не открыл, не пошевелился и не ругнулся, хотя был бы полностью в своем праве. И это мне показалось неправильным. Быстро подойдя к кровати, я наклонилась, но, как ни прислушивалась, так и не смогла уловить дыхание Мрона. Он что, совсем не дышит? Затем откинула в сторону одеяло, убедилась, что ран на его теле действительно нет, потрогала лоб, теплый, хвала богиням, затем пощупала живчик на шее, и только убедившись, что, несмотря на отсутствие дыхания, сердце у оборотня все еще билось, с неимоверным облегчением выдохнула. «Я же вам говорила», — прошептала от двери Анна, устала оперевшись спиной о косяк. «Он не дышит, хотя и смертью от него не пахнет, по крайней мере, пока». Я задумчиво опустилась возле Мрона на колени и еще раз к нему присмотрелась. Но Анна была права. Умирающие и мертвые пахнут совершенно особенно. И от Мирта пока не исходил этот характерный запах. Его сердце билось размеренно и абсолютно ровно. Сам он выглядел нормальным, даже, пожалуй, умиротворённым, однако при этом, как ни парадоксально, упорно не дышал и на наше присутствие никак не реагировал. Даже тогда, когда Ник окликнул его по имени, а я рискнула потрясти за плечо. «Бесполезно», — снова удручённо сказала внучка Амунарина, когда мы друг за другом принялись теребить безучастно лежащего Мрона. «Я уж и кричала, и толкала, и по щекам пробовала бить», «Для химер это нормально?» Так и не придя к какому-то определенному выводу, спросила я. «Нет», — шмыгнула носом девушка. «Ну, то есть наши мужчины, если их сильно ранят, иногда впадают в спячку. Но обычно это происходит в звериной форме и длится лишь до тех пор, пока раны не заживут. А у Адана не было серьезных ран. Он просто сидел за столом, говорил с дедом, а потом сказал, что устал и быстро ушел». «Так», — нахмурился Ник. «А твой дед по этому поводу что думает?» Она снова шмыгнула носом. «Ничего. Он еще полчаса назад улетел в нем Говорят, там кто-то важный прибыл. И дедушка полетел его встретить. На Алло-зале. А Адана велел не будить. У него был трудный день. «Зачем же ты к нему пошла, если дед не велел?» Девушка потупилась. «Я, ну, поговорить хотела. Когда он вернется, им всем будет не до меня». Мне подумалось, что другой возможности уже не будет. Вот я и решила прийти. Да только добудиться его не смогла. А когда поняла, что он не дышит, то решила, что, может, ваша кошка ему поможет. Вдруг это как-то связано с тем, что они сегодня сливались. Я машинально посмотрела на мирно дремлющую на моем плече злюку и была вынуждена признать, что идея разумная. И Мрон, и Химера одинаково крепко спали. Она, правда, дышала нормально но обычно у Злюки очень чуткий сон. Чаще всего она открывала глаза при малейшем подозрительном шорохе. А тут не во время окрика Нелла Арти не проснулась, ни на запахи пищи не отреагировала. Может, она и впрямь права. И странный недуг Злюки и мастера Мирта вызван одними и теми же причинами. «Тогда, наверное, будет лучше, если мы их положим вместе», осторожно предположила Ланка. «Вдруг их, как и нас...» Теперь тоже нельзя разлучать». Я поколебалась, но потом подумала, что подруга может быть права, тогда как мастер Мирт мог об этом и не знать, после чего аккуратно приподняла спящую злюку, сняла ее с плеча и положила на постель к такому же спящему оборотню. Кошка, как и следовало ожидать, не стала возражать. Однако мне все же показалось, что ее розовый нос и усы шевельнулись, Тогда как Мрон... Мрон наконец-то вздохнул. После чего мы с ребятами быстро переглянулись и дружно перевели дух. Фу, выходит и впрямь живой, осенила себя охранным знаком Ланка. Ну и напугала же ты нас, подруга. Да я и сама испугалась, поспешила стереть со щеки предательскую слезинку Анна. Захожу, зову его, зову, а он даже не шевелится и вообще словно неживой лежит. «Все хорошо, что хорошо кончается», — заключил Мик, отступая от постели. «Пошли домой. Надо дать ему отдохнуть. Управление такой большой стаей, наверное, нелегко дается даже вожакам». «Пошли», — с готовностью развернулась к выходу Ланка. «А то вдруг он проснется и как даст нам по шее за самоуправство». «Не даст. В отличие от некоторых, мастер Мирт с просонья кулаками не машет». «Эй, ты на что это намекаешь, а?» Я только головой покачала, услышав, как эта неугомонная парочка снова яростно заспорила в коридоре. А когда уже собралась уходить и на прощание решила погладить злюку, то неожиданно обнаружила, что ее густая серая шерсть как-то подозрительно посветлела на кончиках. Что это? Седина? Какой-то налет? Может, пыль? Я снова наклонилась над кроватью, пытаясь разобраться в причинах, И тут с удивлением обнаружила, что волосы Мрона тоже подозрительно посветлели. Хотя нет, погодите, они не посветлели, а словно бы стали тоньше, вернее, прозрачнее. Так, как если бы он вдруг решил... «Держи его!» — ахнула вдруг от двери Анна. «Держи скорей, пока он не исчез!» «Куда исчез?» — непонимающе обернулась я. «Молодые и неопытные химеры иногда теряют над собой контроль». — крикнула она, и у прометью кинулась к Мрону, после чего навалилась на него и буквально вцепилась пальцами в его плечи. И тогда они начинают перемещаться, мерцать, бессистемно, бесконтрольно, пока не истощат себя полностью, а Адан сейчас совершенно беззащитен. — Точно, — запоздало сообразила я, — его же может закинуть куда угодно, в степь, к диким зверям, в подземелье к нежити он даже не поймет, что находится в опасности. Вообще-то тут лучше подошел бы специальный артефакт. Скупо заметил Нор, когда я следом за аной ухватила Мрона за руки, которые, как и остальное тело, начали стремительно утрачивать первоначальный цвет. Мрона бы под замок убрать или под купол, который блокирует создание порталов. Я в панике посмотрела на Мрона, но тот стал прозрачным уже весь. А как только я подумала, что каким-то чудом его еще держу, и пальцы пока не проваливаются в пустоту, то обнаружила, что и мои руки начали с устрашающей скоростью исчезать из виду. Хлоп! Резкий звук открывшегося портала практически совпал с моим протестующим возгласом и испуганным вскриком Анны. А в следующее мгновение перед глазами полыхнула ярко-синяя вспышка. Деревянные стены дома куда-то исчезли, а вместо этого я почувствовала, что с ужасающей скоростью куда-то лечу, при этом понятия не имея, куда именно и в каком виде приземлюсь.